Глава одиннадцатая. Нарочные и Троянский конь. Часть первая. «Ну как, Колебан, что ты думаешь?» — спросил брат Дамиан. «Ты их видел?» «Ну и?» «А что беспокоит и озерной обители?» Глаза уродца были непроницаемы, и опять прихрамывает. Брат Домиан хорошо изучил повадки, язык тела своего прислужника. Когда хромает не для посторонних глаз, значит, полностью погружен в себя. В большой, почти квадратной, словно грубой лепке, голове идет бурная мыслительная работа. Что ж, далеко не дурной признак. Значит, есть о чем говорить. Но только не тени. «Тебе одному могу я довериться, Калибан», — вкратчиво заговорил брат Дамиан. «Даже брату Засиме полностью не открыться». «Холодно мне, Калибан». Слуга молча поставил дивный фарфоровый чайничек на серебряный поднос и, не спросив разрешения, положил свои громадные руки на шею хозяина. Перенялся массировать. В его руках таилась какая-то волшебная сила. «Не уклоняйся от ответа», — попросил брат Дамиан. Руки ни на миг не останавливались. «Как бы невзначай. А разве брат Засима их не признал?» «Не то чтобы...» Хитры они, шельмы, по части маскарада». «Но вы им отплатили тем же», — равнодушно напомнил Калибан. «Не хочет. Не идет на доверительный разговор. Пока». Что ж, брат Дамиан может и подождать. Только теперь недолго, Колебан, недолго. Суд над фаворитами Луны назначен на утро, и Совет Братства потребовал открытого процесса. С чем Светоч озерной обители вынужден был смиренно согласиться. И даже ничем не выказал внутреннего негодования. Хотя в последний раз ему навязали чужую волю. Он хорошо подготовился. После этого процесса, открытого, всякая ересь, что бурно проросла молодыми побегами, будет вытравлена каленым железом. Брат Засима видел только одного, с кем договаривался. Вроде он... Тогда ж к чему им было скрывать про записи брата Фёкла? Он не глухонемой, заявил Колебан про второго, сказавшегося больным. Воришку, как только увидел озерных братцев. В арсенале брата Зосимы были средства, которые не только глухонемого, мертвого заставят говорить. Но смущать возлюбленных братьев на открытом процессе следами пыток... Брат Дамиан об этом только намекнул. «Время водою струится из вечности», — сказал Калибан, — и глаза его также были непроницаемы. Находчивый шельмец». Монахи из самых усердных накладывали на себя подобную епитемью – причищение оглушением. В храме из живого тела лабиринта каплями вытекала столь же живительная вода. Если встать под этот скудный поток в специальном месте, где даровалась возможность связать покрепче члены и все тело, да жестко зафиксировать голову, то капельки воды падали ровно на теме, в одну точку. Кап. Кап. Кап. Неспешно, очищая от дурных помыслов и пагубных страстей. Вроде бы не велик подвиг, но через несколько часов каждая падающая капля становилась как удар молотом. Кап. Кап. Кап. Многие из усердных братьев избавились от нашептываний Лукавого. Оглушение возвращало их чистыми. Лишь некоторые сходили с ума. Воришки долго на всех допросах скрывали свои имена, что в Пироговском братстве никого не удивило. Но после очищения под благим потоком тот, что взялся говорить за обоих, с кем в качестве коллекционера сторговался брат Засима, Признался, что брата, якобы Глухонемого, с рождения нарекли Брутом. «Надо же», — почему-то подумал брат Дамиан, — «как сына и убийцу Цезаря». Свое имя он тоже назвал. Слаб он оказался и выглядел, если уж на чистоту не очень. Усердные возлюбленные братья выдерживали гораздо дольше. А ведь поначалу, когда за деньгами явился, дерзил, даже когда сообразил, к чему дело клонит, не прекращал своих мерзких ухмылок. А вот раскис. Брат Домиан его поотечески обнял. — Что ж тогда темнил? — ласково спросил он. — Я ведь только хочу помочь. И тот разревелся, как неряшливая плаксивая баба. Брат Домиан смотрел на него с участливым любопытством. Он уже не раз видел эти слезы, и все время они не переставали удивлять его. Вот она, тайна человеческой природы. Героическое выдерживать гораздо проще. И с такими, как этот, кем он там себя воспринимает? Дерзким неуловимым вором? Фаворитом Луны? Все пыточные приспособления брата Зосимы могут не дать результата. Но достаточно лишь сломать их физиологию. «Где они? Записи?» — кротко спросил брат Демиан. И тот заговорил. «Запел. А ведь еще недавно делал вид, что совсем не представляет, о чем речь. Даже искренне убедил себя в этом. Вот еще одна из загадочек человеческой природы. Мы можем убедить себя в чем угодно. Настолько, что брат Демиан даже вынужден был попросить его «Не старайся казаться тупее, чем есть на самом деле». Запел. Бумаги были. Были. И часть груза упала с сердца светоча озерной обители. Знать они про них ничего не знали, но помирающий монах так вцепился в свои записи, что пренебречь ими они не смогли. А вдруг и вправду ценность какая? Только там галиматья одна, все грязно, перечеркнуто, но не наше, мол, дело. Хранили они их столь же бережно, как и книгу. Видать, не зря, коль такой переполох из-за проклятых каракулей. И снова слезы. Теперь брат Дамиан смотрел на него с отвращением. Даже собирались их коллекционеру предложить. Но мерзкая водная тварь тени с глубины неожиданно напала на их лодку, когда до Пирогова было рукой подать, прямо перед входом в канал, Никогда их не трогала, а тут едва не опрокинула легкое суденышка. Ну и смыло много чего. Не только проклятущие бумаги, хорошо хоть книгу удалось беречь. Поэтому и вынуждены были темнить. Брат Дамиан слушал, кивая. И вдруг спросил. «Как звать тебя, напомни?» Тот схлипнул. «Хамой кличет». «А по батюшке?» схлипнул, посмотрел прямо, не то что с вызовом, но опять это его мерзкая ухмылка. «Я добрый человек батюшки своего никогда не знал», сказал искренне, замялся и быстро попросил. «Отпустил бы ты нас, а мы тебе еще хорошую службу сослужим». «Вот прямо завтра и сослужишь», подумал брат Дамиан. Но осторожность никогда не лишняя, и вслух он сказал «совету решать». Со своей же стороны постараюсь помочь».